Звездные сказки Павел Петрович Бажов Про Великого Полоза Читает народный артист России Сергей Никоненко В заводе мужик один Ливонтьем его звали Старательный такой мужичок, безответный С молоду его в горе держали На гумешках, то есть Медь добывал Так под землей все молодые годы и провел Как червяк в земле копался Свету не видел Позеленел весь Ну, дело известное Гора, сырость, потемки, дух тяжелый, а слаб человек Приказчик видит, мало от его толку И удобрился перевести Ливонтия на другую работу На поскакуху отправил, на казенный призк золотой Стал, значит, Ливонтии на призке робить Только это мало дело помогало Шибко уж он нездоровый стал Приказчик поглядел, поглядел, да и говорит. «Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я тебе, барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, — говорит, — на себя старается отпустить его на вольные работы без оброку. Это в ту пору так делывали. Изробится человек, никуда его не надо. Ну и отпустят на вольную работу». Вот и остался Ливонтий на вольных работах. Ну, пить есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коль у тебя ни хозяйство ничего такого нет? Подумал-подумал, пошел стараться. Золото добывать. Привычное дело с землей-то. инструмент тоже не ахти какой надо. Растарался добыл и говорит ребятишкам. «Ну, ребятушки...» Пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье расстараемся, проживем без милостины А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им. Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает. А ребятишки, мало-мало меньше, за ним поспешают. Тогда, слышка, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда или Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи, да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого? Замечали конторски куда народ бросается, И за сдачей следили Увидят, ладно пошло Сейчас то место под свою лапу Сами, говорят, тут добывать будем А вы ступайте куда в другое место За место разведки старатели-то у них были Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали Старались золото не оказывать В контору сдавали только то, чтобы сдачу отметить А сами все больше тайным купцам стуряли Много их было, этих купцов-то. До того слышка исхитрились что никакая их стража уличить не могла. Так, значит, и катался обмантошариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было. Ливонтия, однако, Не потаили Сказали честь честью Видят, какой уж он добытчик Пускай хоть перед смертью потешится Пришел это Левонтий на Рябиновку Облюбовал место и начал работать Только силы у него мало Живо намахался, еле жив сидит Отдышаться не может Ну, а ребятишки, какие они работники Все ж таки стараются <свист> Поробили как-то с неделю, либо больше Видит Ливонтий пустяк дело На хлеб не сходится <свист> Как быть? А самому все хуже да хуже И с чах совсем Но неохота по миру идти И на ребятишек сумки надевать Пошел в субботу сдавать в контору золотишко какой намыл А ребятам сказал Вы тут побудьте Струмент покараульте А то таскать-то его взад-перед Ни к чему нам